Под покровом дымовой завесы ринулись в атаку два наших стрелковых полка — 780-й и 776-й. Придонские степи как будто разом ожили. «А-а-а-а-а!» — отозвались они на тысячеголосые ура Торопливо затрещали автоматные и пулеметные очереди, то длинные, то короткие. Всю прошлую ночь, накануне наступления,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 — ответил Троянов. — Оставайся здесь. Их сюда переправят. — Товарищ старший лейтенант! Троянов пристально посмотрел на Гулю и задумался. В этом ясном, прямом взгляде было сейчас столько решимости, страсти, почти вдохновения, что он невольно кивнул головой и сказал. — Хорошо. Идем. Через несколько минут небольшая группа двинулась по ходам сообщения к высоте.